Сомнения. Они отравляют жизнь хуже самого страшного яда, просачиваются под кожу, а разъедают душу щелочью. Раньше Яр ими не терзался. Все в жизни было просто и понятно. Он, собственность гильдии, мать продала его за пять серебряков. И никаких сомнений. А потом, во время бойни у башен, у него повредилась душа. И в образовавшуюся прореху хлынули самые ядовитые сомнения и тревоги. Со временем Яр свыкся с ними, смирился с растущим безумием и сам вынес себе приговор. Но в рубежном лесу встретил снежинику, и она, играючи, сорвала замки с самых темных чуланов его исковерканной памяти. «О, береги!» — голос тонет в раскатах грома белокурая женщина падает в жидкую грязь по красивому лицу катятся слезы о береги прошу она хватает подол тяжелого шерстяного плаща но тот к кому обращены мольбы холоден как лед и непреклонен ровно скала уходи великий мастер смотрит на несчастную с высоты своего роста в отсветах молний лицо кажется высеченным из камня На изборождённый морщинами лоб падает влажная русая прядь. — Тебе здесь не рады. Уходи, Ерина. Ищи защиты в другом месте. — Он твоя кровь. Ты должен укрыть его, брат. Иначе... — Я ничего тебе не должен. Голос тверд и отдаёт сталью. — Ты отказалась от семьи, когда ушла с поленицами. — Таков мой путь. Голубые глаза блестят. Мокрые светлые пряди налипли на лицо. «Ты сам отрёкся от имени, когда выбрал гильдию!» «Я — мужчина!» «А ты?» Мастер стискивает зубы и на челюсти гуляет желваки. Рука в латной перчатке сжимается в кулак. «Ты ослушалась отца и сгубила нашу мать! Она рыдала сутки напролет, а потом умерла от горя!» Женщина буравит мастера взглядом и вздрагивает — когда очередной раскат сотрясает землю. «Кроме него никого не осталось!» — шепчет тихо, но решительно. Вымокший до нитки пацаненок за спиной вскидывает голову. Глаза у него точь-в-точь -точь такие, как у нее. «Мирслав мертв! Они убили его, и теперь ищут нас! Я уведу их, брат! Уведу за собой и собью со следа! Тебе не придется сражаться за меня, клянусь! Об одном прошу!» «Убереги моего сына! Любой ценой убереги!» Великий мастер долго смотрит на сестру и переводит взгляд на мальчика. «Как его имя?» В глазах женщины мелькает надежда. Еромир, Мастер медлит с ответом. Гроза беснуется, небо плюется молниями, дождь льет, а земля ходит ходуном. «Я приму его!» Говорит, наконец, мастер, и та, что зовется Ериной, облегченно выдыхает. «Но твой сын никогда не узнает правды. Он станет одним из нас, на Эмитом гильдии, не более». «Пусть так», — женщина кивает. На красивом лице блестят алмазы слез. «И даже к лучшему, никто не будет искать его». Она снимает серебряную подвеску замысловатой филигранью и вешает на шею пацаненку. Мальчуган дрожит, но не плачет. «Нам надо расстаться, милый», — шепчет. «Лунница убережет тебя от беды. Сохрани ее, ладно?» «Ладно», — кивает мальчик. «А когда ты вернешься?» «Когда ты станешь великим воином?» От улыбки веет горечью. «Как отец?» «Да», — Ирина на миг прижимает сына к себе. «Как отец? Прощай». Мать уходит. Пелена дождя делает ее силуэт неразличимым. Молния сверкает совсем рядом, тучи с грохотом врезаются друг в друга. Ливень шумит, а в глазах щиплет. В горлу подкатывает ком и хочется кричать. Хочется бежать следом. «Мама, мама, не уходи! Возьми меня с собой! Я буду хорошим, буду смелым и сильным! Я смогу защитить тебя, мама!» На плечо ложится тяжелая длань. «Пошли!» — велит мастер. «И не смей реветь!» У наймитов нет чувств. И у тебя не будет. Вот же! Обрывки воспоминаний взметнулись и закружились хороводом. Мелькали в памяти яркими искрами, складываясь в четкую картину. Багрян Синиус, Это имя в хладных землях известно каждому. Потомок древних магоборцев, легендарный князь, сплотивший земли за горья. Пятеро его сыновей продолжили дело отца. Правили дружно, слаженно. Вместе били совоглазов, лихолюдов и песиголовцев. Перелесье при них расцвело и стало самым могущественным княжеством за горами. Но когда у братьев начали подрастать собственные сыновья, все изменилось. Черная зависть пролегла между князьями. Разделила, рассорила. И началась великая усобица. Родная кровь хлынула рекой. Дедья воевали с племянниками. Двоюродные братья громили троюродных, сестер насиловали и продавали в рабство. И каждый считал себя правым. Потомки великого князя сходились на ратных полях, бились, но не гнушались и хитрости. Плели интриги, строили козни, подсылали отравителей, предавали и обманывали. Не миновала чаша сия и Мирслава, младшего сына Багряна. Собственные братья заманили его в ловушку, из которой молодому князю не суждено было выбраться. Всяк знал, Мирслав погиб на поле брани, а его жена и сын бесследно исчезли. Поговаривали, будто юный княжич сбежал в рубежный лес и сгинул там. Да уж, сгинул, да не до конца. ней захватил власть сразу после. Наверняка он искал законного наследника долгие годы, но, не обнаружив следов, уверился, что княжич мертв. А потом встретил Мария. Полумесяц неустанно твердил, что он княжьего рода. А тут еще лунница. Похоже, Пресветлый знал, не мог не знать, что мать княжича была поленицей. И уж наверняка проведал о ее связях в гильдии, услыхав, откуда у Мария амулет, Хотиней мгновенно сделал выводы. Понял все и сразу. Рисковать князь не мог. При законном наследнике... У него не оставалось шансов удержать Перелесья под своей рукой. И поэтому... Хатеней действовал решительно и наверняка. Он ловко развернул ситуацию себе на пользу. Мятежник Некромантов оказался весьма кстати и стал отличным прикрытием. Пресветлый настоял, чтобы туда направили лучших воинов, а сам подослал Сипуху и... Князь уничтожил соперника чужими руками – Руками одержимого злым чародейством наемника, который, ошелев, вырезал весь отряд, включая Мария полумесяца. Исход оказался не просто удачным, а идеальным. При таких раскладах никто и никогда не заподозрил бы Хатинея, даже если б скрылось, что Марий – истинный наследник Перелесья. Только вот Марий никогда таковым не являлся. Не он бился с матерью-богатыршей на деревянных мечах. Не его отец с малолетства учил держаться в седле. Не с ним когда-то обручили едва родившуюся Преславу. Последние сомнения рассеялись как дым, и Яромир без колебаний ухватил парящий череп. Хатеней весь сжался, зажмурился, вцепился в подлокотники и даже закусил губу. Но ничего не произошло, только полыхающие зеленым огнем глазницы потухли. Присветлый осторожно разлепил один глаз, а, узрев происходящее, злобно сощурился и гробовым голосом выцедил. — Ты... все это время... это... был... ты... Яромир не ответил, спружинил вниз, стянул со стола засаленную трепицу, разложенные на ней щипцы и зажимы с лязгом посыпались на каменный пол и завернул заветный артефакт. Беседа беседовать он был не настроен, имелись дела поважней. «А ну, стой!» — рявкнул Хатиней. Ледорез пропустил приказ ушей и молча двинулся к тайному лазу. «Ты не посмеешь!» — прилетело в спину. «Не оставишь меня здесь погибать!» Яр обернулся, скользнул взглядом по красивому лицу с чертами столь идеальными, что позавидовали бы даже последние. «Хасанайона!» «Достойный из достойных, одержимой властью безумец, возомнивший себя вершителем судеб. Сколько их ты погубил, зараза!» «Посмею», — просто сказал Яр, — «и оставлю». «Вот». Он вытащил из голенища кинжал с костяной рукоятью и швырнул князю под ноги. «Возвращаю. Пользуйся с умом». «Сумасшедший!» — не унимался хатиней. «Ты не ведаешь, что творишь. Начнется усобица. Настоящая бойня. Без меня владетели перегрызут друг другу глотки. Прольются реки крови, а виноват будешь ты». Яромир не слушал. Он уходил и уносил заветный череп. Едва шагнул за порог, логово задрожало, будто великаны принялись трясти землю. Сверху посыпались камни, по стенам поползли трещины. Скованный хотиней взвыл и разразился проклятиями. Похоже, если унести черепушку все обрушится, пробормотал Марий. Похоже на то! откликнулся Яр. Они переглянулись. Бежим! гаркнул призрак. Они рванули, что есть мочи. Своды корежило, вниз летело каменное крошево, пыль набивалась в легкие и застила глаза. Узкий тоннель ходил ходуном. Лидорес петлял среди грохочущего безумия и никак не мог отыскать нужный поворот. С треском слетевшая вниз гранитная глыба чуть не похоронила его под собой, а взбесившиеся стены едва не расплющили. «Сюда!» – проорал Марий, и Яр бросился вслед за товарищем. Они почти миновали коридор, когда мощная встреска обрушила пол под ногами. Яромир отскочил, вжался в стену но та разошлась, словно рубаха по шву. Новый толчок лишил равновесия, и дорез повалился на холодные плиты, а сверху градом посыпались камни».